Сквозь пол он услышал щелканье выключателя в спальне родителей и голос отца. «Что там такое?» Через две минуты открылась дверь. «Сын?» — тихо спросил Генри Петри. «Ты спишь?» «Нет», — сонным голосом ответил Марк. «Тебе что, приснился страшный сон?» «Наверное, да, не помню». «Ты кричал во сне. Извини». «Ничего». Он помедлил и потом сказал, будто вспомнив сына совсем маленьким. — Может, хочешь воды? — Нет, папа, спасибо. Генри Петри быстро оглядел комнату, не в силах осмыслить внезапно охвативший его страх, и успокоился. Все казалось нормальным, окно закрыто, ничего не упало. — Марк, что-нибудь случилось? — Нет, папа. — Ладно, спокойной ночи, спокойной ночи. Дверь тихо закрылась, и отец начал спускаться по ступенькам. Марк, наконец, почувствовал облегчение. Со взрослым в этот момент могла бы случиться истерика, но Марк только чувствовал, как ужас овевает его, как холодный ветер тела пловца. Когда ужас начал проходить, его сменило опустошение. Прежде чем провалиться в сон, он нашел в себе силу удивиться, в который раз странность тем взрослых, Они глушат алкоголем или отгоняют снотворным такие обыденные простые страхи, как работа, деньги, любит ли меня жена, есть ли у меня друзья. Они не сталкиваются со страхами, которые переживает любой ребенок, лежащий без сна в темной комнате. Ребенку никто не верит, и никто не вылечит его от страха, что кто-то смотрит на него с потолка или прячется под кроватью. Он должен вести свой бой в одиночку. Ночь за ночью, с единственной надеждой на постепенное угасание воображения, которое зовется взрослением. Все эти мысли проносились в его мозгу в более простой форме. Прошлой ночью мэдберг столкнулся с кошмаром и получил сердечный приступ. Этой ночью тоже случилось с Марком Петри. Но он уже через десять минут спал. Все еще зажав в правой руке пластиковый крест, вот в чем разница между взрослыми и детьми.